Мой старик. Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что моему старику сама природа предназначила быть толстяком. Одним из тех маленьких, кругленьких толстячков, какие встречаются повсюду. Но он так и не растолстел, разве только под конец, а это было уже не страшно, потому что тогда он участвовал только в скачках с препятствиями, и ему можно было прибавлять в весе. Помню, как он натягивал прорезиненную куртку поверх двух фуфаек, а сверху еще толстый свитер, и утром заставлял меня бегать вместе с ним по жаре. Бывало, он приедет из Турины часам к четырем утра и отправляется к себе на имподром. Берет из конюшни рацо какого-нибудь одра на проездку, а потом, когда все кругом еще покрыто росой и солнце только что всходит, Я помогаю ему стащить сапоги, он надевает спортивные туфли и все эти свитеры, и мы принимаемся за дело. «Двигайся, малыш», — скажет он бывало, разминая ноги перед дверями Жакейской. «Пошли!» И тут мы с ним пускаемся разцой по скаковой дорожке, он впереди, а бежим раза два, а потом выбегаем за ворота и на одну из тех дорог, что идут от Сан-Сиру и по обе стороны обсажены деревьями. На дороге я всегда обгонял его. Я умел бегать в то время. а глянешься, а он трусит легкой рысцой чуть позади. Немного погодя, глянешься еще раз, а он уже начинает потеть, весь обливается потом, а все бежит за мной по пятам и смотрит мне в спину. А когда увидит, что я оглядываюсь, ухмыльнется и скажет «Здорово потею». Когда мой старик ухмылялся, Нельзя было не ухмыльнуться ему в ответ. Бежим, бывало, все прямо к горам. Потом мой старик окликнет меня. «Эй, Джо!» Оглянешься, а он уже сидит под деревом, обмотавшее полотенцем, которым был подпоясан. Повертываешь обратно и садишься рядом с ним. А он достает из кармана скакалку И начинает прыгать на самом припеке, и пот градом льется у него с лица. Он все скачет в белой пыли, и скакалка хлопает, хлопает, хлоп-хлоп-хлоп, а солнце печет все жарче, а он старается все пуще скачет взад и вперед по дороге. Да. Стоило посмотреть, как мой старик скачет через веревочку. Он то крутил ее быстро-быстро, то ударял о землю медленно и на разные лады. Да! Надо было видеть, как глазели на нас итальяшки, шагая мимо по дороге в город рядом с крупными белыми валами, тащившими повозку. Видно было, что они принимают моего старика за полаумного. И тут он начинал так крутить веревку, что они останавливались, как вкопанные, и смотрели на него, а потом понукали валов, и, ткнув их бодилом, снова трогались в путь. Я сидел под деревом. И, глядя, как он работает на самом припеке, думал, «Хороший мне старик». Смотреть на него было весело, и работал он на совесть. И заканчивал настоящей мельницей, так что под ручьями струился у него по лицу. Потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву. «Чёртово!» «Это работа, сгонять жир Джо», — скажет он бывало, и, откинувшись назад, закроет глаза и сделает несколько долгих, глубоких вздохов. «Теперь не то, что в молодости. Потом постоит немножко, чтобы остынуть, и мы с ним рстцой пускаемся в обратный путь, конюшням. Таким манером он сгонял вес. Это не давало ему покоя. Другие жакеи одной ездой могут согнать сколько угодно жиру. Жакей теряет за каждую поездку не меньше кило. А мой старик вроде как пересох. И не мог сгонять вес без всей этой тренировки. Помню, как-то раз в Сан-Сиро маленький итальяшка Риголи, жакей конюшни Бузони, шел через загон в бар выпить чего-нибудь, похлопывая по сапогам хлыстиком. Он только что взвесился, и мой старик тоже только что взвесился, и вышел седлом под мышкой, весь красный, замученный. И остановился, глядя на Риголли, который стоял перед верандой бара, совсем мальчишка с виду, и ни капельки не запаренный. И я сказал, «Ты что, папа?» Я было подумал, не толкнул ли его Риголли. А он только... Взглянул на Реголи и сказал: А отдану его к черту и пошел в раздевалку. Что ж, может ничего бы и не случилось, если бы мы остались в Милане и работали в Милане и Турине, потому что если бывают где-нибудь легкие скачки, так это именно там. Я нолла, Джо, да и только», — говорил мой старик, слезая с лошади у конюшни после заезда, который этим итальяшкам казался верхом трудности. Я как-то спросил его об этом. «Дорожка здесь такая, что сама бежит. Брать препятствия опасно только при быстрой езде. Ну а какая тут уж быстрота? Да и препятствия пустяковые. А, впрочем, главное всегда быстрота, а не препятствия.